Глава 29. Заставляю себя не тормозить и не стоять испуганным столбом. Максимально аккуратно прикрываю дверь, а затем мчусь к потайной, той что в стене, по пути больно стукаясь о тумбочку, но сдерживая возглас. Успеваю закрыть замаскированную дверь, как входная моей комнаты открывается. Ей не мешает ни щеколда, ни приставленный стул. Первое попросту ломается, а второй отлетает в сторону. Анна, ты не спишь? Ко мне аккуратно заглядывает Аран. Ты закрылась или мне показалось? Кто-то приставал к тебе. Как видишь, не сплю. И нет, не приставал. Это была простая мера предосторожности в чужом доме. Но ты ее меня лишил. Пожимаю плечами. Уставившись в задернутое занавесками окно, как будто я весь вечер так и стояла. Я войду. Можно? осторожно, спрашивает оборотень. В его интонации чувствуется вина. Я и до этого момента предполагала, что щеколда со стулом не выдержат, будут лишь сигнализации, но все равно обидно. Зато теперь я немного больше представляю себе, на что способны оборотни. Удивительно, что за год жизни с Ларсом я этого не прознала. «Ты вроде как у себя дома, да и ты уже вошел. Закатываю глаза, мимолетно оглядываясь на Аарона. «Если честно, я злюсь. У меня был реальный шанс выбраться. Времени не хватило». «Ты приняла душ?» Оборотень подходит ближе и немного ведет носом. «Нельзя было?» Если что, мне пришлось. Я упала на улице. Споткнулась о какой-то камень. Не следите вы за двором. Грязь со снежной кашей маскирует неровности на дорожке. «Исправимся завтра же», — кивает Арен, «А одежда?» Он кивает в сторону моего развешенного у радиаторов отопления богатства. «Так испачкалась. Я не привыкла ходить грязной» а комплект сменной одежды не додумалась взять. «Моё упущение. Завтра же займусь и этим вопросом», — следует ответ оборотня. «Да ладно». Разворачиваюсь всем корпусом к нему и продолжаю с издевательскими нотками в голосе. «И что же ты сделаешь? Благородно купишь мне новую одежду, чтобы я стала ближе к содержанкам?» Или потребуешь мои вещи у Ларса, дабы я возжаждала тебя отблагодарить? Какой вариант выберешь, Аарон?» «Не нужно жаждать меня благодарить. Я делаю то, что должен». Сдержанно отвечает оборотень. «Сама не знаю, зачем лишний раз выплескиваю раздражение на него. Пока что Аарон мне ничего плохого не сделал». Кроме того, что не дает свободу передвижения. И сейчас такой шанс для побега сорвал. «Молодец! Делай дальше!» Произношу и обиженно отворачиваюсь к окну. Нервы снова шалят. Мне бы изображать спокойствие и покорность новой участи. Еще доверие выказывать напускное. А я веду себя, как обиженный колючий ежик. Совсем неразумно. «Анна, не злись ты на меня, прошу! Я уже не могу чувствовать от тебя эти эмоции!» Вдруг восклицает Аарон. «Ты можешь определять мои эмоции?» – удивляюсь. «Хотя о чем это я? По моему лицу и интонации все и так понятно!» «Понятно, да. Но я их именно что чувствую. Вот здесь!» Он тычет ладонью в свою грудь. И так жалобно он это произносит, что я невольно делаю шаг назад, опасаясь столь бурной реакции на мою естественную обиду. «Какая то твоя личная особенность?» Ларс мне никогда не говорил ничего подобного, хотя его могли и не заботить мои эмоции. Произношу, просто рассуждая, но Арна мои рассуждения злят. «Опять ты про своего мужа!» Сколько можно уже? Я жалею, что не убил его. Хотя не помогло бы. У людей принято говорить об умерших. Хорошо или никак? Сокрушенно качает головой Аарон. Ну, прости. Не хотела задеть. Просто он единственный оборотень, знакомый мне. А люди мне как-то не говорят, что особо чувствительно реагируют на мои эмоции. Логично, что я вас сравниваю. Не находишь? Это так же естественно, как изучение мира ребенком. Раздраженно всплескиваю руками. Я не диковинка, Анна, чтобы меня изучать. В голосе Аарона появляются предупреждающие нотки. Впервые на моей памяти. Сейчас я этого доведу. Вот же красота будет. Но они сами виноваты. Возомнили себя властителями жизней. Можешь тоже меня поизучать, чтобы не так было обидно. Ах да, тебе незачем. У тебя есть целых три подопытных под боком. И все безотказные, да, Аарон? Поддаюсь вперед, чтобы заглянуть оборотню в глаза. Это ошибка, учитывая непонятное притяжение, устанавливающееся между нами при этом действие. Но поздно. Дело сделано и я вновь прикована к Аарону, а он ко мне. «Неужели ты ревнуешь? Я явственно чувствую привкус ревности!» Радостно произносит оборотень. «Нет! С чего бы? Мы с тобой никто друг другу. Забыл?» Прищуриваюсь, сосредотачиваясь на злости. «А она...» Губы Аарона расползаются в широкую улыбку. «А я боялся, что совсем тебе не нравлюсь». Говорит он нечто совсем нелогичное и не относящееся к вопросу, а потом вдруг целует меня.